«Нет, я не поднимался», — сказал я. «Я был только в холле внизу, где была вечеринка. Там я встретил молодую девушку. Амелия», — сказал Роберт. «Да, ты тоже ее помнишь?» «Ну, конечно, я помню ее. Да и каждый мужчина наверняка запомнил ее, так как она была и в самом деле прекрасно И на ней были большие золотые серьги-обручи, красное блузкое и короткое синее джинсовое платье. Ты знаешь, я думаю, что она была даже босой».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 и горячительными напитками на ежегодной вечеринке. Прежде чем я расскажу вам о той ночи, возможно, следует добавить претисловие. После этого вы можете решить, какое Амелия имеет отношение к этому, если вообще имеет. В ту ночь, когда она пропала и предположительно утонула, ее заметили с двумя молодыми людьми на лестнице, смеясь и увлекая их так, как она увлекала каждого мужчину. Больше о ней никто ничего не помнил.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 Костлявые руки и ноги высунулись из личины, а пальцы заскрипели по полу, выступив вперед. Там, где оно ползло, оставался след слизи. Передвигаясь, оно производило влажный, хлюпающий звук в так движения. Я не мог пошевелить ни одним мускулом, как будто наковальни лежали на моем теле, прижимая меня вниз. Мучительный момент прошел, когда он приблизился к кровати.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 И вот еще более невероятная часть моей истории. Занавески были снова задернуты без чьей-либо помощи. Они просто висели закрытые. Холд покинул воздух, и я клянусь всем, во что я верю и что я люблю. Когда я откинул занавески, чтобы попытаться снова выглянуть, окно было опущено, и гвозди все еще были вбиты в дерево. Не было никаких признаков того, что они выпали. Лужи на полу.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 хотя то, что могло от нее остаться, теперь уже, скорее всего, было смыто в море. Успех это не обещала, но я решил попробовать. Найти ничего не удалось. Я нанял частного сыщика, чтобы найти ту девушку, что видела мужчин на лестнице с Амелией, и также направил его искать саму Амелию, чтобы выяснить, жива ли она. Что касается Амелии, когда все было сказано и сделано, ничего нового о ней не выяснилось.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 Я увидел, как он побледнел, и мне казалось, что годы, с которыми он боролся так долго, спустились на него вихрем. Он упал в свое кресло и паник. Я спросил его прямо, но он отрицал то, что он поднимался тогда наверх с Амелий. Сказал, что не имеет понятия, кто такой Джим Ворон. Разговор не дал результатов. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я убедил его присоединиться ко мне сегодня вечером в рождественском отеле. Прошел месяц, как он согласился. Имею в виду, он, может быть, сегодня появится. Идем со мной в рождественский отель. Он всего в часе отсюда. Хочу, чтобы ты увидел, что там происходит. Убедился, что я говорю правду. Да идти вместе с другом намного спокойней Знаю, мы не так много общались, но нас объединяют те события на вечеринке. И наша общая знакомая. Ну уже пойдем со мной.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 Ее милое лицо, золотые серьги, обручи, короткое платье, тот поцелуй под Амелой — это все преследовало меня. Роберт нас отвез. В тот морозный вечер пальто было как нельзя кстати. Небо было чистое, а луна яркая Думаешь, Кастингейт действительно объявится? Мне казалось, он хотел прийти. Но вряд ли из-за моей истории о призраке. Скорее из-за того, что я считаю, что он как-то связан с исчезновением Амелии.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 Он открыл дверь отеля, и мы потащились вверх по лестнице. Роберт шел впереди, освещая дорогу фонариком. Когда мы добрались до 12 номера, он притормозил, а затем со вздохом открыл дверь. Дверь порвала паутину, и от нее в разные стороны разбежались пауки. В свете фонаря пыль хаотично летала, будто частицы в циклотроне. Роберт осветил фонариком всю комнату, направил луч света на закрытые двери шкафа,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 Весьма спортивный на вид. Я не осознавал, насколько я стар, пока не увидел его. Годы были не властны над ним, и он все еще мог скружить голову любой молодой девушки. «Я не думал, что здесь будет кто-то еще», — сказал Кастенгейт. «Это мой друг», — сказал Роберт. «Мне кажется, вы мне не доверяете», — улыбнулся Кастенгейт. «Помните эту комнату?» — спросил Роберт. «Никогда в ней не был», — ответил Кастенгейт. «Не могли бы вы закрыть дверь?»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 Роберт взглянул на часы. «Не совсем. Пожалуйста, подождите. Раз вы пришли, то почему бы не удовлетворить любопытство? Присядьте». Кастенгейт остался стоять. Роберт подошел к окнам и задернул занавески. Роберт погасил свой фонарик, и я сделал то же самое. Он подошел к светильнику на прикроватной тумбочке, которую мы принесли с собой, зажег его и вернулся на свое место. Кастенгейт уселся на стул рядом с дверью. Он выглядел не особо спокойным.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 Роберт погасил светильник, схватил фонарик и посветил им на шкаф. Дверь оттопырилась, будто что-то пыталось выдавить ее изнутри. С двери начала капать жидкость, образовывая лужу на полу. Роберт посветил на лужу. Кастенгейт встал с громким звуком. Лужа превратилась в плотную массу, похожую на патоку. Я увидел голову, выглядывающую из нее.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 Даже когда он звал меня и Роберта на помощь, я не пошевелился. Роберт тоже не стал. Существо резко швырнуло кастингейто со стула куда-то за пределы видимости. Я услышал, как существо потащило его по полу. Я также видел лицо Роберта, разглядывающего происходящее. Он даже не попробовал схватиться за ружье. Он вообще не пошевелился. Затем призрак поднялся с пола будто марионетка, которую приподнимают за невидимые нити.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 Молодая и живая, яркая и притягательная, одетая, как в ту ночь перед Рождеством. Ее сережки-кольца поблескивают так же ярко, как и ее глаза, и у нее такая лучезарная улыбка. Она была, есть и будет моей темной, но красивой мечтой». Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Артёма Гуралевича. Текст читал Владимир Князев.